Глава 13 Золото желтуги. Владивосток, 1921 год. Пароход из Шанхая прибыл во Владивосток почти с недельным опозданием. В пути его изрядно потрепало штормом, да еще несколько суток ушло на ремонт ветхого двигателя. Безухий Ху и Линь никогда не путешествовали морем, Их знакомство с водой ограничивалось прибрежным плаванием по рекам и вблизи морского побережья на рыболовных джонках. И поэтому вид огромных штормовых волн и ныряние парохода в ложбины между ними вселил в китайцев настоящий ужас. Безухий умело скрывал свой страх и даже покрикивал на мальчишку линя, однако сам то и дело нырял с головой в брезентовое ведро. Но все на свете когда-то кончается. Кончилось и изнурительное плавание. Пароход прижался обшарпанным бортом к причалу. Команда Берга готова была немедленно спуститься на такой надежный берег, однако сама старший также совершивший морской переход из Шанхая, категорически запретил покидать пароход до его возвращения. Сам он сбежал по сходням, сел в ожидающий его автомобиль с японским флажком на капоте и куда-то уехал. Вернулся Осама через три часа и немедленно позвал Берга и Масау на корму парохода на последний инструктаж. Ситуация в городе сложная. Безобидников объявила сама. Месяц назад, как я уже говорил, повстанцы свергли власть земской управы, которую возглавлял большевик Антонов. Сейчас всем заправляет временное Приамурское правительство, которое держится, скажу прямо, на японских штыках. Владивосток окружен бандами красных партизан. Сюда подступают части армии Дальневосточной республики. Японские армейские части пока сдерживают всю эту вакханалию, но надолго ли? Извините, господа. Осама достал из внутреннего кармана кителя плоскую фляжку и, отвернувшись, забулькал. Привыкший к постоянным возлияниям шефа, Берг деликатно отвернулся, облокотился на леер и принялся тихо насвистывать. На Масау поведение отца произвело, судя по всему, самое неблагоприятное впечатление, и он с трудом удержался от возмущенного упрека. Извинившись еще раз, Осама продолжил. «Генерал Грейвс уже отправил отсюда домой две трети своего экспедиционного корпуса, И сам сидит, как это у русских говорится, Берг, да, спасибо, именно сидит на чемоданах. Ждет, не дождется приказа об эвакуации. На самом деле, последние члены американского экспедиционного корпуса, сам генерал Грейвс и его штаб, покинули Владивосток еще в апреле 1920 года. Если генерал откажется рекомендовать вас, Берг, правительству Дальневосточной Республики, то вся наша операция с экспедицией, считайте, провалилась. Успокойтесь, Асам Осан. Агасфер ободряюще улыбнулся. Грейвс еще не отказал. Давайте навестим его, а уж потом будем горевать. Асама отрицательно покачал головой. Вы пойдете к нему один без меня, Берг. Хватит и того, что вы засветились с японскими офицерами в прошлый раз. Агасфер пожал плечами. Пожалуй, вы правы. А что нам делать с повозками, буровой установкой и прочим имуществом? Капитан требует, чтобы мы немедленно освободили палубу. Это меньше из проблем, Берг. Погаус заказан и оплачен, остается отыскать нашего агента и отдать ему распоряжение. Пусть этим займется Эжен или ваш сын. А вы немедленно отправляйтесь к генералу Грейвсу. Сулите ему что хотите, Берг, но не возвращайтесь без рекомендации, умоляю. Если он откажет, вы просто вернетесь в Шанхай, а вот меня ждет по меньшей мере досрочная отставка. Провал наверняка отразится и на карьере Масао. сам снова взялся за свою фляжку, а Берко, в свою команду распоряжениями, сошел на причал, подозвал извозчика и направился в штаб американского экспедиционного корпуса. Встреча с американским генералом против ожидания Асамы прошла в почти дружеской обстановке. Грейвс, как выяснилось, прекрасно помнил прошлогоднюю встречу, и без дополнительных просьб согласился представить профессора и его команду правительству Дальневосточной Народной Республики. Более того, он, оказывается, и сам собирался к главе Республики Краснощекову с прощальным визитом и даже предложил Бергу прицепить вагоны экспедиции к его персональному салон-вагону. Не смутило Грейвса и то, что Берг попросил 2-3 дня для закупки лошадей, фуража и поиска вагонов и пара открытых платформ для погрузки повозок. Что и говорить, совместное путешествие в Читу с генералом через местности, контролируемые красными партизанами и всевозможными бандами, было гарантией безопасности экспедиции. Узнав о победном итоге визита Агасфера, сама едва скрыл бурную радость. Его не расстроило даже то, что Берг доложил о хвосте, замеченном им по дороге из штаба Грейвса к причалу. «Пусть следят», — махнул он рукой, и снова припадая к фляжке. «Я не собираюсь покидать борт парохода». Масау отправится к начальнику железнодорожного узла за вагонами. Никаких проблем там не ожидается. Насчет покупки лошадей и сена распорядитесь сами, Берг. Этого добра, как мне доложили во Владивостоке, много. Лошадей и фураж вызвался купить безухиху. ху. С отвращением напялив парик и взяв в помощники линя, он отправился в китайскую слободу Владивостока. Через день короткая сцепка из двух теплушек и двух платформ под присмотром американских солдат охраны соединилась с паровозом и салон-вагоном генерала. По принятым в то непростое время правилам безопасности, впереди паровоза была прицеплена платформа с вооруженным до зубов конвоем генерала и двумя тяжелыми пулеметами. Прощались со самой старшим на борту парохода. Старый разведчик был убежден, что поездка будет безопасной, тем более, что официальной задачей Грейвса была охрана Транссиба и закончившаяся эвакуация из России чехословацких легионов. Грейвс сразу по прибытии во Владивосток объявил, что будет проводить политику невмешательства во внутренние дела России и полного нейтралитета, напомнила Осама. В своей зоне ответственности американцы, к сожалению, не замечали красных партизан, которые, кстати говоря, попортили немало крови нашим войскам. В результате проклятого нейтралитета американцев в Приморье сформировались крупные красные силы. Как результат, конфликт между Грейвсом и атаманом Семеновым, который дружил с нами, Семенов обвинял Грейвса в поддержке красных, а Грейвс — атаманы и японцев — в бандитизме и жестокости по отношению к местному населению. Но политика американцев нынче сыграла на руку нашей экспедиции, заметил Берг. Поглядев на свой хронометр, он заметил «Но нам пора, Самасан". Друзья удобно разместились на пахучем сене в одной из теплушек. Вторая была предназначена для четверки меланхоличных меринов. Прибывший в тупик генерал Грейвс любезно предложил Бергу место в своем салон-вагоне, но тот отказался. Грейвс не настаивал. Он легко поднялся в свой вагон, и специальному поезду тут же дали отправление. Опершись на балку, перегораживающую, откаченную по случаю теплой погоды дверь, Берг размышлял о том, как встретит его Россия. Медников показывал Масао и Линю карточные фокусы и, казалось, совершенно не волновался о будущем. Когда поезд миновал выходную стрелку и стал набирать ход, рядом с Бергом оказался безухий. Почему ты согласился искать для японских чертей русское золото, Берг? Спросил он. Тебя не смущает, то, что ты и сам русский. Берг пожал плечами. Смущает ху. Но наша экспедиция это единственная для меня возможность побывать на родной земле. Я уже стар и другого шанса могу просто не дождаться. А золото? «Его еще нужно отыскать, Ху. Вот найдем, будем посмотреть, как говорит мой шанхайский знакомый Соломон». «Я тоже когда-то искал золото», — заметил Ху. «Правда, я выкапывал его из земли и поплатился за свою страсть собственными ушами». Берг с любопытством покосился на китайца. Тот никогда не говорил о том, как стал безухим. «Расскажешь?» «Это долгая история, Берг». Впрочем, и путь у нас не близкий. Слушай, Безухий покачал головой и заметил, золото сводит людей с ума. Однажды оно свело с ума и меня. Тогда я потерял свои уши. Это было в желтуге, Берг. Слышал про желтугу? Слышал, кивнул Гасфер. Желтуга, которую иногда называли Амурской Калифорнией, самоуправляемая казачья община китайских и русских старателей. Желтуга, как я помню, стихийно образовалась на землях Манчжурии. «Правильно. Ты много знаешь, Берг», — похвалил Безухий. Но перед тем, как я попал туда, мы с братьями промышляли в тайге Женьшень. Я с младшим братом занялся этим после того, как из Амурской тайги не вернулись двое старших братьев. Дело было весной, и кормильцев ждали две недели, а потом глава семьи подсчитал что-то на счетных палочках, зажег поминальные свечи и объявил, что в хижине пора объявить Цэнминдзе. День поминовения усопших в Китае, как и в китайских общинах по всему миру, отмечают весной. День поминовения привязан к солнечному календарю. Традиционный китайский календарь делит год на 24 солнечных периода, и день поминовения проводится на 15-й день после весеннего равноденствия. Братья поняли, что отныне они остались единственными кормильцами семьи. К своим пятнадцати годам братья знали тайгу и хорошо ориентировались в ней. Они много раз ходили со взрослыми за корнем и по зеленке, и по ягоде. Искать женьшень по зеленке, то есть весной ранним летом, сложнее. Для этого нужно острое зрение и способность отличить листья целебного корня от множества других растений. Ярко-красная ягода женьшеня видна издалека – но, увы, видно, и другим конкурентам. Старшие показывали им тайные тропки, учили слушать тайгу и вовремя уходить с пути хунхузов и беглых каторжников. Дословно «краснобородый». Хунхузами называли членов организованных банд, действовавших в северо-восточном Китае, Манчжури, а также на прилегающих территориях российского Дальнего Востока, Кореи и Монголии. Со старшими было спокойнее и надежнее. и поэтому в свой первый самостоятельный выход за Женшенем младшие братья больше жались друг к другу, чем высматривали резные листья чудо-корня. Шло время, и солнце уже высоко поднялось над седыми вершинами гор Большого Хингана. Братья постепенно освоились в тайге, и она уже не казалась мальчишкам чужой и страшной. Вдруг младший братишка круто остановился, потянул носом и присел на корточки, призвав старшего последовать его примеру. Слабый ветерок донес до чутких ноздрей еле слышный запах дыма. Дым был признаком опасности. Он означал, что где-то рядом в тайге чужой человек. Братья переглянулись, готовые задать стрекача. За китайцами-косачами по обеим берегам Амура охотились все, кому не лень. Хунхузы выискивали в тайге одиноких хищников, а если китаец никак не подходил под это определение, то его убивали просто так. Хищниками именовали старатели-одиночек, по-быстрому снимавших сливки со случайно обнаруженного золотоносного участка. Беглые каторжники стреляли во все, что движется ради пропитания. И, как говорили старшие братья, не брезговали и человечиной. Косачей отстреливали и солидные охотники-промысловики. Те полагали, что слишком много китаез развелось кругом. Их обвиняли в том, что они портят охотничьи угодья, умыкают из-под носа корешки, ставят на тигров хитрые ловушки, не обозначая их по таежному обыкновению специальными знаками-засечками на деревьях. «Бежим!» — выдохнул младший на ухо старшему брату. Но тот, принюхиваясь, отрицательно покачал головой. Сделав знак младшему, старший ху выпрямился и, стараясь не наступать на сухие сучки, двинулся в сторону костра. Прокравшись несколько десятков метров, мальчишки увидели, наконец, чум, поставленный у края ложбины, наполненный снегом. Возле чума лениво перебирали ногами четверка тощих оленей, а у костра неподвижно сидел человек в одежде кочевого охотника Арачона с карабином на коленях. Арачон повернул голову, оглядел китайчат и разрешающе кивнул головой. «Подходи, мол, смело». Когда мальчишки присели у костра, протянув к теплу из ладошки, Арачон еще раз внимательно поглядел на худые с кулачок мордашки китайчат Достал из берестового короба два небольших куска оленина, насадил их на прутики и положил на тухнущий костер. Мясо затрещало жиром, от костра потянуло вкусным так, что рты китайчат мгновенно наполнились слюной. Ху начал разговор. «Твоя Арачон? Как твоя зовут?» «Васька, однако!» Помолчав, Арачон вытянул из-под тряпья на груди большой медный крест. «Мой крещеный, однако, а твой?» Мальчишки враз замотали головами. Набравшись храбрости, Ху похвалил карабин Арачона. Тот действительно был новенький, лак на прикладе не был даже поцарапан. Васька гордо улыбнулся, погладил вороненный ствол за скорузлой рукой. «Моя купил карабин, да. Купец дал еще два хороший нож, соли отсыпал. Ваське теперь хорошо. Одно плохо». Снег в ложбинах сел, стал рыхлый. «По насту на кос охотиться поздно!» Ху удивился. Охоту по насту на кос ораченые и прочие таежные промысловики обычно с нетерпением ждали всю зиму. Пропустить такую охоту означало оставить семью голодом. «Наверное, Васька болел?» Тот замотал головой. «Нет, Васька не болел, однако. Мамка мой шибко болел, долго умереть не мог». Васька ждать устал, когда помрет старуха. Люди стойбища три-пять дней ждали, потом не могли больше ждать, откочевали. Вот Васька с младшим братом Макаркой, своей бабой и детишками и остались одни. Когда старая мать наконец померла, семья облегченно вздохнула. Начались нехитрые приготовления к похоронам. Васька стал копать ножом могилу на месте старого очага. Земля под ним была мягкой. Яма была уже достаточно глубокой, когда он заметил в комке земли необычные блестки. Потом на его ладони оказался и крупный самородок. Васька стал лихорадочно пересыпать землю и обнаружил еще несколько самородков. Похоронив старуху-мать, Васька на следующий день чуть свет отправился со всем своим хозяйством в ближнюю станицу Игнашина. Случайно найденное месторождение он решил продать купцу Середкину, местному золотопромышленнику. Васька давно мечтал купить оленей, табаку, водки и хорошее ружье с запасом пороха и свинца. Золото ему было ни к чему. Купец накормил Ваську, угостил спиртом. Пока тот блаженно спал, Середкин устроил пробную промывку. Она показала такие результаты, что игнашинцы без малейших колебаний перешли через границу на территорию Китая. Бояться было нечего, потому когда огромных территорий южнее желто у китайского правительства просто не доходили руки. Братья Ху, едва доев угощения орачона, Васьки ринулись в свою деревеньку и рассказали обо всем деду. Тот погладил жидкую бороденку и вечером собрал на совет всех взрослых мужчин деревни. Китайцы давно знали цену золота, но они знали и другое. Там, где оно появляется, начинает литься кровь. Многие на деревенском совете сомневались, стоит ли связываться с белыми чертями. Но на их стороне был весьма весомый козырь, Речка Желта была на китайской земле. Если белые начнут гнать их с месторождения, можно пригрозить жалобой китайским властям. Деревня отобрала шестерых посланцев на новый прииск, самых сильных и выносливых мужчин. И только когда те ушли, в деревне хватились пятнадцатилетнего Ху. Далеко отойдя от своей деревни, обнаружив приставшего к ним мальчишку, новоиспеченные старатели поначалу рассердились. На Ху посыпались подзатыльники, Его гнали, а он упорно шел следом. Дней через десять китайские искатели приключений вышли, наконец, с колбазихи. Отсюда до желты было совсем рукой подать. Выйдя на пригорок, китайцы с удивлением увидели, как изменился окружающий ландшафт. Станичники поклялись хранить секрет золотой речки Желтуги, однако вскоре слух о сказочно богатом месторождении пошел гулять по станицам и поселкам. Не прошло и месяца, как тут появились первые артели. Немногим более месяца прошло с того дня, как Арачон Васька продал месторождение, но люди уже успели здесь основательно обжиться. Когда летом 1883 года по Забайкалью и Преамурью прошел слух о сказочных залежах золота в соседней Манджурии, сюда устремились сотни искателей приключений. Амур, по которому проходила русско-китайская граница, преграда не представлял. Пограничная стража квартировала в небольших поселках до да станицах. Старайся. Китайских золотоискателей здесь поначалу встретили не слишком приветливо. Старатели поначалу с руганью накинулись на косачей. Нечего вам тут делать. Собирайте свои корешки в тайге, а сюда не лезьте. Видя, что добром дело не сладить, китайцы прибегли к заветному козырю. «Хорошо, твоя, говорить, наша уходит отсюда. Наша пойдет прямо к китайским властям. Может, они разрешат нам мал мало золота копать?» Старатели переглянулись, но делать было нечего. Китайцам разрешили мыть золото вместе с ними. Золотоискатели той поры жили в зимовьях, расположенных по склонам двух гор. Каждое зимовье было около четырех сажений в ширину и около трех аршинов в вышину. Для строительства было выбрано так называемое «Орлово поле». Позже китайцы узнали, что это название было дано в честь любимой на приисках игры в Орлянку, на которую в выстроенном на поле первом кабаке собирались рабочие. Зимовья располагались в два ряда, тянущиеся вдоль разреза, и образовывали большую улицу, названную Миллионной. Часть зимовьи была разбросана по всей территории приисков. Жить на Миллионной улице было и престижно и выгодно, так как тянувшиеся вдоль нее шурфы обладали равномерно распределенной по ним золотой россыпью, тогда как внизу низовьях золото было гнездовым. Несколько дней Ху, отмахав от зари до зари лопатой, вечерами слонялся по прииску с восторгом и удивлением, глядя, как буквально на глазах рос и изменялся старательский поселок. В первое же полугодие до наступления холодов в Желтуге были выстроены гостиницы, предоставлявшие почти европейский уровень комфорта. Гостиницы носили громкие наименования «Марсель», «Беседа», «Тайга», «Калифорния», Они были построены там, где совсем недавно был пустырь. Кроме них желтугинцы возвели две бани, общую и номерную, несколько пекарен. По субботам на прииске был день привоза, и на обширной ледяной площади, украшенной флагами, выставлялись вазы и палатки с товарами. Между ними бродили шарманщики, наигрывая старинной арии, в балагане показывали фокусы. Тут же на ковре под открытым небом давало представление труппостранствующих гимнастов. Один из актеров с исключительной меткостью бросал ножи, впивающиеся в доски, к которым прислонилась его невозмутимая помощница. Пришедший в восхищение от увиденного ху отыскал артиста-метателя в кабаке и предложил ему сделку – два золотника песку за его секрет. Обзаверясь чудо-ножом, парнишка пару вечеров только и делал, что уходил в тайгу и метал клинок в деревья. По вечерам, прикинув дневной фарт, старатели усердно упивались рисовой самогонкой и принимались бродить по поселку, задирая каждого встречного, и озверело убивали друг друга. В одиночку и с копом. Зазевавшись, Ху и сам как-то попал в самый эпицентр такой дикой драки, и ударом железного прута ему сломали руку. Само собой, работать лопатой после этого он уже не мог. Земляки наложили на перелом самодельные легкие шины и перевязали руку. Но, увы, как ее не перевязывай, а на месяц, если не больше, Ху переходил в разряд иждивенцев артели. Даже земляки-китайцы стали глядеть на него косо. Сообразительный парнишка заявил землякам, что пока его рука не заживет, он перейдет в спиртоносы. Дело было выгодное. За фляжку чистого спирта жаждущий старатель не жалел золотого песка. Посовещавшись, китайская артель согласилась, что переход Ху в спиртоносы имеет смысл. Вымененный на золотой песок самогон поступал в общую казну артели. Дело оставалось за малым. Раздобыть спиртное зелье. За ним Ху должен был отправиться в свою родную деревню, а заодно и отнести старейшинам добытый артелью песок и самородки. Поручение было рискованным. Многие приискатели, получив расчеты, собрав припрятанное золото, пытались покинуть Желтугу, однако пройти через тайгу удавалось далеко не всем. Зная о том, что старатели возвращаются с приисков с добытым золотом, в тайге их поджидали варнаки, хунгузы, полудикие жители тайги Гелики и Гольды, а также жители близлежащих деревень. Что касается исконных таежных обитателей, то они проявляли к Несунам больше порядочности и чувства справедливости, выработав своего рода кодекс таежной чести. Выследив в тайге приискателя, Гиляк не убивал его на авось, а долго следил за ним, убеждаясь, что в его котомке действительно есть золото, после чего он опережал путника, и на едва заметной тропе, которую Несун не мог миновать, Расстилал тряпочку, придавленную по краям камешками. Встретив на пути такой знак, старатель понимал, что где-то поблизости бродит и требует выкупа хозяин тайги. Необходимо было отсыпать в трепицу немного добытого золота. В противном случае жадину ждал меткий выстрел. После споров и колебаний земляки отправили Ху в долгий поход. Фунт золотого песка и мелких самородков придумали засыпать в полую бамбуковую палку, обмотанную для маскировки лентами корья. В котомку положили немудрящий скарб искателя Жэньшэня и немного еды. Через три недели он вернулся на Желтугу, сумев приволочь на коромысле два бидона с ханшином. Спиртной напиток – китайская пшеничная водка. Имеет мутноватый цвет и специфический запах. Ее выделывали из чумизы и гаоляна, она была мутна и противна на вкус. Послонявшись по прииску пару дней, Ху сошелся с двумя бурятами, также промышлявшими спиртом. Втроем они организовали что-то вроде компании и ловко промышляли нелегальной продажей спирта. Каждый на своей точке. Торговля вином на желтуге вроде и не возбранялась, оно рекой лилось в каждом кабаке и даже в трех появившихся здесь казино. Но с продажи надо было платить немалый налог. Оплатить Ху не хотел и поджидал клиентов в рощице за поселком. Земляки были довольны. Парнишка регулярно пополнял общий котел. А потом ему несказанно повезло. Однажды, поджидая петухов, Ху играл с Юркой ящерицей, пытающейся спрятаться от него под кустом. Куст был каким-то корявым, ливни подмыли его корни. Ху хватился за куст двумя руками и легко выдернул его из земли. Выдернул и замер. На клочковатых корнях висели, как картофелины крупные самородки. Оглянувшись, Ху быстро подобрал с земли дюжину самородков, сунул их за пазуху. Воткнул вывернутый куст на место, присыпал корни землей. Высокий гребень прикрывал его торговую точку от шумного прииска. Ху перенес бедону на десяток метров в сторону. Всех покупателей он нынче предупредил: с завтрашнего дня он будет торговать ханшином в другом месте, он затем склоном. Своей артели и бурятам про найденные самородки он ничего, разумеется, не сказал. Зачем? Отдал свою обычную долю золотым песком, а вечерком попозже сходил в одну из многочисленных лавок, разбросанных по всему прииску. Ху купил там лопату и совок, наподобие тех, чем лавочники насыпают крупу и муку. У местного кузнеца парнишка заказал толстый стальной стержень, попросив расплющить один конец. С рассветом Ху отправился к своему счастливому кусту, снова выдернул его. Глубоко воткнув в каменистую землю стальной стержень, раскачал его. Воткнул еще раз. Отложив стержень, принялся руками и совком раскапывать землю и сразу нашел еще с полдюжины крупных самородков. Ху не был профессиональным золотоискателем и не знал примет, по которым опытный старатель может определить направление основной жилы. На всякий случай он подкопал и выдернул пару соседних кустов. Под ними ничего не оказалось. Что ж, нет, так нет. Он собрал вчерашние и сегодняшние находки в одну кучу, без жалости выплеснул из одного бочка остатки ханшина, сложил самородки в него. Прикинул на вес. Получилось около четверти пуда. Уйдя подальше от лагеря приискателей, он нашел подходящее место, выкопал глубокую яму и спрятал в нее бидон с самородками. Замаскировал яму, посадил на это место несколько маленьких кустиков и довольный направился к месту своей торговли ханшином, по пути забросив подальше совок и лопату. Прошла зима, вслед за ней солнышко растопило на сопках снег. К этому времени желтуга, которую стали называть Амурской Калифорнией, приобрела еще более цивилизованный вид. Желтугинцы очень собой гордились, и на сходах не раз затевали разговоры о планах расширения прииска. Русские власти, скупавшие у старателей золото по бросовой цене, против плантов золотоискателей не возражали. Но тучи над Желтугой сгущались. Падение Амурской Калифорнии было предопределено. Для центральных китайских властей существование незаконных золотых промыслов на ее территории давно не было секретом. Но правители Поднебесной не торопились громить Желтугу и долгое время, желая ликвидировать прииск чужими руками, вели дипломатические дискуссии с русскими чиновниками. До Желтугинцев тоже дошли слухи о зреющем международном скандале. Понимая, что само существование республики в кавычках было незаконным, приисковый люд не без основания опасался, что рано или поздно власти начнут их ущемлять. Оттого и возвысился в станице Игнашина, начальник местной телеграфной станции, получивший у старателей прозвище горный исправник. Его всячески умасливали, чтобы при первых признаках грядущих перемен он оповестил об этом приискателей. Благодаря своей должности он узнавал все новости первым. И вот пришел день, когда господин горный исправник, сыто порыгивая, выплыл на открытую мансарду своего огромного дома, невнимательно огляделся по сторонам и поманил пальцем первого попавшегося ему на глаза торговца. — Ты не жёлтый ли будешь, любезный? — Я-то нет ваше степенство, — тут же стянул шапку торговец. — Но ежели что угодно, так мы мигомс". — Сие не мне угодно, — оборвал телеграфист. Передай там, кому следует, что из Хабаровкирепеша получено. Китайская императрица поручила своим амбаням разобраться с Желтугой и принять исчерпывающие меры. Титул высших китайских чиновников – наместник, управляющий отдаленной областью. Поднятая была торговцам тревога, впрочем, быстро улеглась. Грамотные люди внятно разъяснили Желтугинцам, что речь пока идет не о военных действиях против Калифорнийской республики. В Китае пока разбираются, кто именно из наместников Амбани допустил на вверенной ему территории незаконную добычу золота. В конце концов, Мергенский Амбань, боясь кары за нераспорядительность и незнание границ своей провинции, осенью 1885 года послал на Желтугу 100 человек пехоты и 36 конных манегров. Конные венки-манегры, народ сибирской ветви тунгусского племени, кочевники. Многие постоянно жили на русской территории, но считали себя подданными Китая. Они обязаны явиться под знамена военачальников по требованию китайского правительства. В боях отличались невероятной жестокостью. Эта экспедиция приплыла по Амуру на Больших Ладьях и встала против станицы Игнашина. Китайский полковник не решался атаковать Желтугу, а его попытка решить проблему мирно провалилась. Пришлось обращаться к российским властям. И русский генерал-губернатор, опасаясь скандала, принял свои меры. За Желтугу взялись русские власти. Для начала они перекрыли отправку на прииск продовольствия. Потом по станицам вокруг Калифорнии были расставлены казачьи пикеты, которые заставляли шедших с золотом желтугинцев сдавать намытое золото в казну по ничтожной цене. Все выгоды от добычи золота таким образом пропадали. Обойти же пикеты заставы по тайге не было возможности. В чащах желтугинцев ждали грабители, каторжники и бродяги. Китайские власти, между тем, увеличили количество войск и повели на желтугу наступление с двух сторон, по Аргуни и по Амуру. Старатели стали покидать прииск, уходили небольшими партиями, и к тому времени, когда китайское войско подошло к желтуге, там остались самые упрямые. Однако с первого удара одолеть желтугинцев пришельцы не смогли и стали оттеснять их к тайге. Нападавшие не трогали русских старателей, только сопровождали до границы. Своих соотечественников солдаты арестовывали. Самовольная добыча полезных ископаемых в Поднебесной приравнивалась к воровству и каралась смертной казнью. На Орлином поле арестованных по 15-20 человек привязывали закосы к длинному бревну, затем рубили головы. Ху удалось спастись. Едва до желтуги дошли слухи о приближающейся к Игнашино китайской военной экспедиции, Он стал уговаривать своих земляков-артельщиков немедленно уходить с намытым золотом через тайгу. Для группы из семи-восьми человек это было рискованно, но вполне реально. Тем более, что Ху за время работы с спиртоносом разведал в тайге все тропинки. Но земляки отказались. Они были убеждены, что смогут переждать тревожные времена в станице, где у них появились хорошие знакомые. Напрасно Ху пытался убедить односельчан, что там, где царствует золото, о дружбе забывают. Видя их непоколебимость, он потребовал отдать его долю и стал искать альтернативные пути спасения. Один такой путь предложили ему буряты спиртоносы, с которыми он работал последние полтора года. Как выяснилось, они еще с осени купили и тайно держали на одной из заимок Близыгнашина пару добрых коней и сани Розвальни. Были заготовлены и продукты на 10-15 дней пути. Ху должен был только внести в эту покупку свою долю. Его предупредили. Возможно, через первые два казачьих пикета придется прорываться с боем? Дальше, по их сведениям, власти не успели выставить караулы. Казаки на первой заставе действительно были застегнуты врасплох бешеном чавшимися конями, и даже не успев открыть огонь, едва успели попрыгать в сугробы. Однако на следующей заставе успели получить телеграфное предупреждение о наглых беглецах и встретили упряжку ружейным огнем. Каким-то чудом беглецам удалось проскочить и эту заставу, причем буряты, оказавшиеся меткими стрелками, сумели подстрелить двух казаков. На этом везение беглецов кончилось. Обозленные до крайности русские казаки устроили за беглецами многодневную погоню, исход которой был предрешен. Бурятские кони едва переставляли от усталости ноги, а преследователи все время ехали на свежих лошадях. На счастье беглецов начался сильный буран, и до ближайшего почтового станка оставалось совсем немного – Станок — сибирский аналог древнерусского яма, то есть почтовой станции. Кроме того, у бурятов в арсенале оставалось последнее верное средство спасения, о котором они своему юному попутчику по известным причинам до поры до времени не говорили. Внезапно набросившись на него, они острыми ножами отсекли Ху оба уха и бросили их на дорогу. Заботливо перевязывая ошеломленного нападением Ху, буряты объяснили свой поступок. Бросить на пути преследователей отрезанные уши — их древний и надежный способ уйти от погони. Ху промолчал, но обиду, естественно, затаил. Буран усилился, и вымотанные кони окончательно стали. Взвалив на плечи котомки с золотым песком, путники побрели вперед и через какие-то две сотни сажений вышли к почтовому станку. Однако отдыхать им было некогда. Убив почтаря с женой и детишками, беглецы запрягли в розвальне свежих лошадей, еще парочку взяли в повод. Остальных коней перестреляли, чтобы не достались казакам. С тем и поехали потихоньку под продолжающимся бураном. Когда ехать стало совсем невозможно, устроились на ночлег. А на следующем станке Ху появился уже один, но с четырьмя котомками золотого песка. Отрезанных ушей бурятам он не простил. Так я нашел свое золото, но потерял свои уши, Берг. Смотри, Берг, не потеряй в погоне за чужим золотом вместе с ушами и голову. Я ж тебе объяснял, Ху. Не хитри сам с собой, Берг. У тебя блестят глаза, тебе интересно предложение японцев. И ты захочешь тряхнуть стариной. Ты взял в это очень опасное путешествие сына Бендан. Ты что, не знаешь, что делается нынче в России? Бандан, дословно «глупая дыня». Употребляется в значении «дурак» — «глупец». «Я даже не знаю, каким стал мой сын Ху. Я, наверное, и вправду настоящий бандан. Много лет назад испугался местной революции и отправил сына в Европу. А там сначала началась Великая война, потом эти перевороты в России. Нет, я никогда больше не отпущу Андрея от себя». Революция 1911 13 в Китае, приведшая к низвержению Маньчжурской Цинской монархии и провозглашению Китайской Республики. Она началась в год Синьхай по старому китайскому календарю, отсюда и название. В Синьхайской революции предшествовали ряд вооруженных восстаний, а также массовое антиправительственное движение в защиту железных дорог летом 1911-го, вызванное сделкой властей с консорциумом иностранных банков по которой железнодорожное строительство в стране передавалось в руки иностранного капитала. Великая война имеется в виду Первая мировая война. «Не зарекайся, Берг!» — криво усмехнулся Безухий. «Дети вырастают и идут по жизни своим путем. И старики вроде нас с тобой ничего не могут с этим поделать, мой старый друг». Разговор друзей прервали настойчивые гудки паровоза. Берг положил руку на плечо без уха муху, призывая того к молчанию. Прислушались. «Четыре гудкаху. Это значит, что наш состав подъезжает к опасной зоне. Нас могут обстрелять». «Кто это может быть, Берг? Красные партизаны? Анархисты? Американец ничего не говорил по этому поводу?» Агасфер усмехнулся. И говорил, и карту местности показывал. По-моему, где-то здесь зона ответственности атамана Семенова. Его основные силы покинули Читу, но разъезды конников продолжают контролировать железную дорогу из Приморья. Рассчитывают пощипать богачей, которые ездят из Владивостока в Читу на зафрахтованных паровозах. Так что давай-ка задвинем дверь. Лучше посидеть немного без воздуха и в темноте, нежели словить случайную пулю».